«Пятьдесят миллионов фунтов! Так много?» — осипшим голосом спросил Ринье. «Но ведь это полтора миллиарда франков!» У Кларисы перехватило дыхание. Она уже не помнила о романтических свойств камней, потрясенная астрономической суммой. «Пятьдесят миллионов! Да это половина годового бюджета всей Британской империи!» — ахнула она. «Это три суэцких канала!» — пробормотал рыжий Милфорд Стоукс. «Даже больше!» А комиссар тоже придвинул салфетку и углубился в какие-то расчеты. «Это мое жалование за 300 тысяч лет», — растерянно сообщил он. «Вы не загнули, профессор, чтобы у какого-то туземного царька водились такие сокровища?» Свит Чайлд ответил гордо, словно все богатства Индии принадлежали лично ему. Это еще что? Драгоценности Хайдарабадского низама оцениваются в 300 миллионов, да только их в одном маленьком ларце не уместишь. По компактности сокровище Багдасара действительно не имело себе равных. Фандорин осторожно тронул индолога за рукав. Все же я «Полагаю, эта сумма носит несколько абстрактный характер. Вряд ли кому-нибудь удалось бы сразу продать такое количество гигантских драгоценных камней. Это сбило бы цену на рынке». «Напрасно вы так думаете, месье дипломат», — живо ответил ученый. «Престиж брахмапурского стандарта столь высок, что от покупателей отбоя бы не было. Уверен, что по меньшей мере половина камней даже не покинула бы Индии». Их раскупили бы туземные князья, и в первую очередь все тот же Низам. А из-за остальных камней передрались бы банкирские дома Европы и Америки, да и европейские монахи не упустили бы случая украсить свои сокровищницы брахмапурскими шедеврами. О, при желании, Багдасар мог распродать содержимое своего ларца в считанные недели. Вы все время говорите об этом человеке в прошедшем времени заметил Фандорин. Он умер? Что же тогда стало с ларцом? Этого, увы, никто не знает. Конец Багдасара трагичен. Во время сипайского мятежа Раджа имел неосторожность вступить в тайные сношения с бунтовщиками, и вице-король объявил Брахмапур враждебной территорией. Злые языки поговаривали, что Британия просто решила прибрать к рукам сокровища Багдасара. Но это, конечно, неправда. Мы англичане. Такими методами не действуем». «О да!» — с нехорошей улыбочкой кивнул Ринье, переглянувшись с комиссаром. Клариса осторожно посмотрела на Фандорина. Неужели и он заражен бациллой англофобией? Но русский дипломат сидел с совершенно невозмутимым выражением лица. Во дворец Багдасара был отправлен драгунский эскадрон. Раджа пытался спастись бегством в Афганистан, но... Кавалерия догнала его у переправы через ганг. Подвергаться аресту Багдасар щел ниже своего достоинства и принял яд. Лорца при нем не оказалось, только узелок с вложенной в него запиской на английском. Записка была адресована британским властям. В ней Раджа клялся в своей невиновности и просил переслать узелок его единственному сыну. Мальчик учился в частном пансионе, где-то в Европе. У индийских вельмож новой формации это в порядке вещей. Надо сказать, что Богдасар вообще был не чужд веяние цивилизации, не раз бывал в Лондоне и в Париже. Он даже женился на француженке. «Ах, как это необычно!» — воскликнула Клариса. «Быть женой индийского Раджи!» «Что же с ней стало?» «Черт с ней с женой!» Лучше. «Расскажите про узелок», — нетерпеливо сказал комиссар. «Что в нем было?» «Ровным счетом, ничего интересного», — сожалеющий пожал плечами профессор. «Томик Корана». Ларец же исчез бесследно, хотя искали его повсюду. «И это был самый обычный Коран», — спросил Фандорин. «Самый, что ни на есть заурядный, отпечатанный в бомбейской типографии, с собственноручными благочестивыми рассуждениями покойного на полях. Командир эскадрона счел возможным отправить Коран по назначению, себе же на память об этой экспедиции взял только платок, в который была завернута книга. Впоследствии платок был куплен лордом Литлби и вошел в его коллекцию индийской росписи по шелку. Комиссар уточнил, это и есть тот платок, в который убийца завернул Шиву. Тот самый, он и в самом деле необычен, из тончайшего невесомого шелка. Рисунок довольно тривиален, изображение райской птицы, сладкопевной коловинки. Но есть две уникальные особенности, которых я не встречал ни на одном другом индийском платке. Во-первых, у коловинки вместо глаза дырочка, края которой ювелирно обшиты Парчевой нитью, а во-вторых,. Интересная форма платка, не прямоугольная, а конусообразная. Эдакий неправильный треугольник. Две стороны неровные, одна совершенно прямая. «Платок имеет большую ценность?» — спросил Фандорин. «Ну, про платок неинтересно», — капризно выпитила нижнюю губку мадам Клебер. «Лучше расскажите еще про драгоценности. Нужно было поискать получше». Свитчайл рассмеялся. «О, мадам, вы даже не представляете себе, насколько тщательно их искал новый раджа. Это был один из местных заминдаров, оказавший нам неоценимые услуги во время Сипайской войны и в награду, получивший брахмапурский трон. У бедняги отталчности помрачился рассудок. Какой-то умник шепнул ему, что Богдасар спрятал ларец в стене одного из домов. А поскольку ларец и в самом деле по размеру и внешнему виду в точности походил на обычный глиняный кирпич, новый Раджа повелел разобрать все строения, возведенные из этого строительного материала. Дома сносили один за другим, и каждый кирпич разбивали под личным присмотром владыки. Если учесть, что в Брахмапуре 90% всех построек из глиняных кирпичей Через несколько месяцев цветущий город превратился в груду развалин. Безумного Раджу отравили собственные приближенные, страшась, что население поднимет бунт почище Сипайского. Так ему и надо, Иуди! с чувством произнес Ренье, нет ничего отвратительнее предательства. Фандорин терпеливо повторил свой вопрос. Так все-таки, профессор, велика ли ценность платка? Не думаю. Это скорее раритет, диковина. А почему в платок все время что-то заворачивают? То Коран, то Шиву. Нет ли у этого куска шелка какого-то сакрального значения? Никогда не слышал ни о чем подобном. Просто совпадение. Комиссар Гош с кряхтением встал, расправил затекшие плечи да история занятная, но нашему расследованию, увы, ничего не дает. Вряд ли убийца держит эту тряпку при себе в качестве сентиментального сувенира», он мечтательно произнес. «А неплохо бы. Достает кто-нибудь из вас, дорогие подозреваемые, шелковый платок с райской птицей просто так, по рассеянности, и сморкается в него. Тут стариногож знал бы, как ему поступить». И сыщик засмеялся, очевидно считая свою шутку очень остроумной. Кларисса смотрела на мужлана с осуждением. Комиссар поймал ее взгляд и прищурился. «Кстати, мадмуазель Стамп, а вашей дивной шляпке. Стильная вещь, последний парижский шик. Давно в Париж наведывались?» Кларисса внутренне вся подобралась и ледяным тоном ответила. Шляпка куплена в Лондоне, комиссар, а в Париже я вообще никогда не бывала. Куда это так пристально смотрит мистер Фандорин? Клариса проследила за направлением его взгляда и побледнела. Дипломат разглядывал ее струусиный веер, на костяной ручке которого золотилась надпись Мьер-сувенир. Приятных воспоминаний. Отель Амбассадор, Рю-де-Гринель, Париж. Отель Амбассадор, улица Гренель Париж. Какая непростительная оплошность!